Глава десятая. Призрак. детства Рафаэль почувствовал, как холод сковал его сердце. Взгляд потемнел, и голос прозвучал, словно удар хлыста. «Что значит «покинула комнату»? Почему вы не последовали за ней?» Охранники переминались с ноги на ногу. Их лица стали растерянными. «Но ты же приказал охранять, чтобы никто не вошел к ней в комнату». — пробормотал один из них. — Мы ее охраняли. Приказа следовать за ней не было. — Идиоты! — рявкнул призрак, так что стены дрогнули. — Живо искать ее! Пираты бросились в рассыпную, прекрасно зная, что гнев капитана был страшен. А Рафаэль, стиснув зубы, почувствовал, как страх за Изабеллу смешивается с яростью. В его голове вихрем проносились самые жуткие мысли. Пиратский мир был жесток и непредсказуем. Что могло случиться с Изабеллой? Кто-то мог воспользоваться ее доверчивостью, заманить в ловушку или причинить вред. Рафаэль зашагал к кухне. Если кто и мог знать, где Изабелла, так это Амелия. Он помнил, что именно она последней общалась с девушкой. Его шаги становились все быстрее, дыхание сбивалось, он влетел в кухню, бледный, с глазами горящими тревожным лихорадочным блеском. Но, едва переступив порог, он застыл, как громом пораженный. Изабелла, живая и невредимая, стояла у стола. Она весело разговаривала с Амелией. Ее звонкий смех разливался по кухне, как колокольчики. Девушка ловко перемешивала что-то в глиняной миске. Руки ее были испачканы мукой, а на щеке красовалась смешная белая полоска. Гнев захлестнул Рафаэля, накрыв с головой. Все его беспокойство и страх за нее в одно мгновение превратились в ярость. Ни слова не говоря, он молниеносно пересек комнату, схватил Изабеллу за запястье и грубо потащил ее прочь. Капитан! Воскликнула Амелия, но голос ее утонул в тишине, словно кто-то задушил его в самом зародыше. Рафаэль не остановился. Его рука словно сталь сжимала запястье Изабеллы, не давая ей шанса вырваться. Он вывел ее в укромное место, где их не могли увидеть посторонние глаза. Каменные стены старой крепости скрывали их от всего мира. Он прижал ее к холодному камню, нависая словно тень, но его взгляд пылал яростью. «Больше так не делай!» — прорычал он сквозь сжатые зубы. Но стоило ему оказаться так близко, как ее притягательная сила захватила его в плен. Он чувствовал ее дыхание, видел, как дрожат ее губы, так и манящие его. Слишком близко, слишком опасно. «Что случилось? Что я сделала?» Ее голос был полон искреннего непонимания. Черный призрак тяжело вздохнул, словно борясь с самим собой. «Не покидай комнату одна!» — сказал он глухо. «Это остров пиратов, и если с тобой что-то случится, я этого...» Он резко осекся. Черный призрак закрыл глаза, пытаясь подавить бурю, бушующую в его жилах. Он с силой отстранился, отступив на безопасное расстояние. «Договаривай», — вдруг сказала она, изучающе глядя на него. Он хмыкнул и отвернулся. Лицо его снова стало холодным, бесстрастным. «Тут нечего договаривать», — бросил он ровным чужим голосом. «Ты просто пленница». Мне нужна твоя жизнь, чтобы отомстить Виторию, и я не хочу, чтобы что-то испортило мои планы». Его голос был резким, словно удар хлыста. «Впредь не вздумай ходить одна», — добавил он, развернулся и стремительно ушел. Изабелла закрыла глаза, глубоко выдыхая. Она пыталась успокоить бешено колотящееся сердце, Как бы он ни старался казаться холодным, она видела, он искренне переживал за нее. Перед ее взором вновь всплыл его взгляд, темный, тревожный, полный чего-то, что он не решался озвучить. Этот взгляд, она видела его раньше, когда-то в детстве точно так же на нее смотрел ее друг, Белла вспомнила тот день. Они поссорились в школе, и она, гордо вскинув голову, пошла домой одна. Уже начала смеркаться, когда к ней пристал оборванный нищий. забыла так испугалась, что зажмурилась и закричала. Но через несколько секунд услышала знакомый голос. — Ты глупая девчонка, не ходи больше одна. Если с тобой что-то случится, я этого не переживу. Изабелла резко распахнула глаза. Эти слова, этот взгляд... «Рафаэль!» Она ахнула, зажимая рот руками. «Нет, невозможно. Рафаэль был герцогом, а не пиратом. Его семья просто переехала, и она больше никогда его не видела. Это совпадение. Просто она оказалась на пиратском острове одна, среди незнакомцев и теперь повсюду ей мерещатся знакомые лица. Но его глаза... Ее сердце бешено заколотилось, а разум отчаянно пытался найти объяснение. Придя немного в себя, Изабела вернулась на кухню, где ее с тревогой в глазах уже ждала Амелия. «Что случилось, дитя мое?» — мягко спросила она. Белла посмотрела на нее долгим, задумчивым взглядом, пытаясь отстраниться от нахлынувших мыслей. «Он пришел в ярость, когда не нашел меня в комнате», — тихо объяснила она. «Сказал, чтобы я больше не ходила одна по крепости». Амелия едва заметно выдохнула с облегчением. Она знала крутой нрав Рафаэля, но никогда прежде не видела его в таком состоянии. «Ты не бойся», — успокаивающе сказала она. Он просто волнуется за тебя. Если хочешь, я могу приходить за тобой утром, и мы будем вместе готовить на кухне. Конечно, хочу, — с воодушевлением отозвалась Белла. Сидеть в комнате — это сущее наказание. Изабелла внимательно посмотрела на Амелию, не опуская взгляда, словно пытаясь разглядеть что-то большее, чем простое добросердечие. Она задала вопрос, который давно мучил ее. Почему ты так добра ко мне? Амелия на мгновение замолчала, ее лицо стало несколько застенчивым, как будто она не ожидала такого вопроса. Она растерялась, но затем медленно ответила. Потому что ты хорошая девушка, и, честно говоря, тебе не место на этом острове. Ее слова прозвучали мягко но с каким-то скрытым сожалением. Изабелла улыбнулась, но ее глаза выдавали сомнения, словно она пыталась найти истинное значение этих слов. «А может, это и к лучшему? Может, судьба уберегла меня от замужества с Виторио?» Ее голос был тихим, но в нем ощущалась некоторая обреченность, как будто она сама не совсем верила в это. Амелия тяжело вздохнула. «Поживем, увидим», — произнесла она с легкой грустью в голосе. И эта фраза повисла в воздухе, оставив пространство для размышлений.